Глава 19. Политика. Моя афратрия сможет предоставить тебе доступ к нашим ресурсам. Голос медведя по-прежнему звучал в моей голове, губы же его не шевелились, а потому его поднятая рука смотрелась несколько сюрреалистично. Однако их не хватит для производства даже одной небольшой эскадрильи. Все производственные линии принадлежат хозяину дройдов. Мы же своих собираем вручную. Но ведь ли это то, что нужно для борьбы с опасностью галактического масштаба? Голос Бтазара звучал траурно, но я в отличие от него чего-то подобного ожидал. Да, без перехвата контроля над планетой флот мне тут быстро не построить, но я на него и не рассчитывал. Сейчас мне нужно развернуть производство гравитационных пушек и отработать его, чтобы в реальности на следующей неделе мы смогли всё повторить, не тратя ни одной лишней секунды. Вот только отсутствие доступа к производственным линиям это в любом случае плохо. Но как же другие базы вашего народа? Осторожно поинтересовался я. Неужели никому не удалось перехватить хоть одну из сборочных линий? И их контролируют другие фратри. Будь ты отбрил меня, Бтазар. Я не могу отвечать за доступные им возможности. Но ты можешь договориться с ними. Речь ведь об их безопасности тоже. Я могу решать только в пределах своей братрии. Покачал головой Птазар. Приказывать остальным я не волен. Мысли проносились в моей голове словно стадо антилоп. Медведь доверяет мне, готов предоставить эту базу. Но почему не может уговорить остальных сделать точно так же? С другой стороны, он говорит о каких-то независимых фратриях. Я так понимаю, это что-то вроде племён или, может быть, мини-государств. В этом случае всё действительно несколько сложнее. Крок подери, надо что-то решать. Одна единственная база, да ещё и без производственной линии нам погоды не сделает. Похоже, союз с медведями не даст мне того, на что я так рассчитывал, и придётся возвращаться к старому плану с поиском ставки Садона Трака и попытки перехвата контроля над Наднакаташем. Гэтазар, неожиданно меня осенило. А ты знаешь, где находится главная база хозяина дроидов? Вы же ходили к ней, как я понял, когда он на вас напал. Ходила Фратрия Базаса. И в живых не осталось никого. Часть уничтожили дроиды, часть сожгло живое солнце, которое ты называешь пылающей ланью. Голос медведя дрогнул. Я это хорошо почувствовал даже по обычно нейтральной мысли речи. Но Мишка даже на уровне телепатии умел передать эмоции. Грустно. Одновременно потому, что столько хороших медведей погибло зря, и потому что это ничем не может нам помочь. Что ж, если не получается решить проблему быстро, это не страшно. Значит, просто пойдём длинным путём. Втазар, ты поможешь мне захватить несколько баз хозяина дроидов. Выберем те, где будут склады побольше, да и производственные линии помощнее, и возьмём их под контроль. Вдвоём с Хасси мы, может, и справимся, но сколько потратим времени. А так Втазар заодно докажет серьёзность своих намерений. Да и запустить производство получится быстрее. Ты говорил, что чужаки убили хозяина дроидов и его прислужницу. Медведь задумался. Да, ты не лжёшь, и тогда у нас действительно есть шанс. Если показать нашу силу и решимость, а потом собрать совет братьев, то можно убедить их лидеров помочь нам. А Птозарта у нас политик, он не только о военной операции или сборке будущих пушек думает, но и об отношениях с соседями. И ведь так действительно может получиться неплохо. Скинем пару камней, начнём лавину, а потом только и останется, что направить её в нужное нам русло. Это значит, Попытался я подвести Бдазара к тому, чтобы он прямо подтвердил свою готовность сотрудничать, и мы могли начинать. А вот только тот не спешил этого делать и словно бы чего-то ждал. Пока что ты только просишь, Максим, развёл руками Медведь. Я вижу, что ты и не ужрёшь, но в то же время не сделал ни единого шага навстречу. А вот оно что. Бодазар видит, что я не вру, но ему хочется чего-то большего в качестве доказательств. Учитывая, что его решение толкнёт его народ в пучину войны, довольно логичное желание. Вот только что же я могу ему предложить в качестве подтверждения серьёзности своих намерений и ситуации? Показать видеозаписи? Нет, тут нужно другое, не картинка, а что-то более реальное. Ты прав. Я поднял правую руку, готовя распальцовку. Вот же оно, решение. Да, у меня сейчас нет перчатки пылающих дланей, но вот кольцо на пальце не посчитали за оружие, и поэтому часть связанных с этим комплектом возможностей до сих пор со мной. Позволишь? Птозар внимательно изучил положение моих пальцев, мигнул светло-зелёным, буквально на долю секунды, но я заметил. Доверяет. Но на всякий случай всё же поставил защиту. Что ж, имеют право, ведь это благоразумно, затем он кивнул, соглашаясь. Тазар. Привязка доступна. Использовано энергии 0,1 эргона. Остаток 6,7. Готово. Красивый жест, который после разрушения зани едва почти ничего не значит, но который тем не менее в какой-то мере подкрепляет мою силу и мои слова. Теперь ты и в петле, сообщил я Бдазару. После завершения витка ты будешь помнить всё, что происходило в нём, а также сохранишь всё, чему научишься. Я знаю технологию. Медведь неожиданно по-доброму улыбнулся. Но также я знаю, что возможности привязки не бесконечны. Скольких из нас ты сможешь привязать в петле? Не ожидал, что для Батазара это будет такой важный вопрос. И тут есть над чем подумать, учитывая, что новые связи будут подпитываться тоже за мой счёт. А я ведь и так уже создал привязку для Бена и его маленьких помощников, потратив 30 эргона. Каплю, казалось бы, но именно на этот объём в итоге уменьшился мой запас. И чем больше я смогу привязать медведей, тем слабее окажусь. Прочим, почему бы не сделать всё проще? Дарю. Не спрашивая разрешения, я использовал силу и впечатал знания об этой технике в ауру Бэтазара.